Глава 6 Вокруг портала собралась, пожалуй, вся моя гвардия. Зарычали моторы, выкатились пушки. В течение пары минут недалеко приземлился самолёт, и оттуда выбежали два мага-земли. Они тут же начали возводить укреплённые огневые позиции, всевозможные препятствия. Направили каменные шипы в сторону портала на случай, если появятся всадники. Я же тем временем проснулся, оделся и вышел из замка. Прогулялся вокруг портала, пощупал его магией. «Иди, наверное, слетай пока», — послал Курлыка, и тот сразу растворился в воздухе, отправившись исследовать другой мир. А я ещё немного изучил этот пространственный пролом и окончательно убедился в своих догадках. Да уж, только зря разбудили. «Кур-кур-кур-кур», развёл крыльями пернатый. «Впрочем, это я уже и так понял. На той стороне никого. Рядом нет никаких замков. Никакая армия не собирается вторгаться в наш мир. Только лес вокруг и множество поваленных деревьев». «Так, можете расслабиться», — обратился я к своим людям. «А то они уже вовсю приготовились к смертельной схватке. Один старик даже заранее свою маргариту раскрутил» то, глядись, несёт и меня, и портал, и вес на той стороне. Это дикий портал. На той стороне нет никого. Сходил к себе в комнату и взял арбалет. То, что портал дикий, не значит, что там нечем поживиться. В прошлый раз мы добыли немало камня подобным. А здесь кто знает, с чем повезёт. Грех будет не попробовать найти что-нибудь. Теперь уже сам вместе с голубем прошёл на ту сторону, и, активировав руны поиска сердцебиений, окончательно убедился в безопасности. Нет, зверя тут хватает, а вот людей в радиусе километра так и не нашёл. «Всё, теперь совсем расслабьтесь», — махнул своим, выйдя у замка. «Вот вообще!» — бойцы вздохнули с облегчением и начали разбредаться. «Но бдительность не теряйте», — дал наставление напоследок и вернулся в тот мир. «Зверю, это хорошо». Но деревья тут валил явно не бобёр. Рубили топорами, пилили пилами. Вскоре Курлык подтвердил мои догадки о том, что рядом просто обязана быть деревушка. И правда, разведчик вернулся и доложил, что примерно в трёх километрах к северу расположился небольшой посёлок. Оттело три сотни человек и 70 домиков. Оттуда прямо в лес ведёт одна единственная дорога, что успела значительно зарасти травой. Собственно, и всё. А вот куда эта дорога ведёт, мы с Курлыком так и не поняли. Будто бы просто всё глубже и глубже уходит в лес. И где-то там заканчивается, прямо посреди чащи. Ведь ни замков, ни дворцов, ни даже захудалых городков в округе пернатый так и не нашёл. Что ж, изучу хотя бы деревню. Не просто же так меня разбудили посреди ночи. И Гика брать с собой не стал. Пусть отдыхает. Тем более, что прогуляться три километра по лесу, да ещё и фонящему чистой энергией — одно удовольствие. И правда, деревья тут необычные, даже по меркам этого мира. Надо будет изучить потом, что с ними не так. Но перед началом прогулки снова вернулся в свой кабинет. Если прийти в деревню в таком виде, будучи одетым в костюм аристократа, разговора может и не получиться. И плевать, что я прекрасно говорю на нескольких иномирских языках. Встречают в любом случае по одежке А драться с деревенскими я не хочу. Скорее всего, они навадут, думая, что я пришёл убивать их, и тогда придётся ответить им против своей воли. Ладно. Для этого у меня есть отдельный шкаф с одеждой и запасами на мирских монет. Серебро, золото. Медь я даже не копил. Сразу продавал её старьёвщикам за какие-то копейки. Зачем хранить дома металлолом? А вот одежда интересная набралось немало. Слуги рассортировали их по отдельным комплектам и сложили в ящике. Но я уже подписал, чтобы в подобных случаях не тратить лишнее время на поиски. Вот, например, комплект бродяга: поношенные местами дёревы, простые штаны и рубаха, простая, но удобная обувь и тряпичная шапка непонятного цвета. Комплект попрошайка, бродяга плюс, с простой, но немного более качественной одеждой. Комплект торговца и даже аристократа. Но надел я комплект путешественника, так как к нему прилагалась объёмная сумка и наиболее удобная одежда. Плащ, хорошие качественные сапоги и даже посох. В этом и решил заявиться в деревню. Выйдя из леса, под удивлённые взгляды и тихие перешёптывания мужиков, отправился сразу в таверну. Небольшое заведение встретило меня гробовой тишиной. Причём, пока я не зашёл в двери, отсюда доносился гомон голосов и даже какая-то нестройная музыка. Теперь же десятка-два бородатых, мускулистых мужиков разом повернулась в мою сторону и проводили меня хмурым взглядом. «О, неместный!» — улыбнулся мне слегка полноватый и довольно высокий мужичок. Тоже с бородой, но при этом лысый. «Как узнал?» Я уселся за барную стойку, стараясь не смотреть по сторонам. Очень уж пристально мне сверлят спину своими взглядами посетители. только я всех тут знаю». «У нас деревня небольшая, все друг другу соседи», — развёл он руками. «Ты чего хотел?» «Да, я бы...» — быстро огляделся, а меня уже обступили со всех сторон. Мужики с явным интересом разглядывали незнакомца, но никакой агрессии пока не проявляли. Смотрят, правда, как-то странно, хмурятся, но ведь не бьют и даже не оскорбляют. Так что пусть смотрят сколько угодно. это откуда будешь?» — послышалось из толпы собравшихся вокруг. «Я путник. Прибыл издалека», — отмахнулся дежурным ответом. «И как там? Есть какие новости?» Рядом со мной сели двое мужчин, а ещё несколько подвинули стулья поближе. Остальные же расселись кто куда и с явным интересом смотрели в мою сторону. «Да нет новостей», — пожал плечами. «Ничего правдоподобного придумать так быстро не смог. Вообще я сюда с трактирщиком поговорить пришёл». «А вы тут как, нормально?» «Да ничего». Пожал плечами самой разговорчивый. «Вчерась вон, Людка в колодец навернулась». «Да хватит уже эту историю всем рассказывать. Все знают, что Людка твоя в колодец в жизни не полезет», — рявкнул второй, а остальные засмеялись. «Ты лучше скажи, путник, когда караван придёт». «Караван?» — удивился. «Так вот, зачем здесь дорога и почему она заросла травой? Если честно, даже не представляю», — пожал плечами. «С мысли не представляешь? Ты же оттуда пришёл». «Не видел там, не спрашивал?» — не унимался тот. «При здесь караваны вообще? Вам-то они зачем?» «Путник, ты как с неба свалился!» — усмехнулся тракшерчик. «Мы тут леса с заготовками живём. Лес-то у нас магический. Растёт так и трава. Говорят, могущественного друида здесь убили и прикопали, после чего лес и попёр в рост. Вот мы его и валим». «А караваны?» «А караваны привозят нам товары и деньги, покупают лес, мебель, а замены инструменты прочие вещи». В ответ кивнул, мол, «Интересная история. Но я тут при «Так я тебе и говорю. Леса у нас заготовлено столько, что хоть ещё три деревни рядом строй. Складывать уже некуда. Скоро гнить начнёт. Мебелью все склады забиты, досок напилили, хоть флот прямо здесь создавай. А каравана уже полгода нет». «И куда они там пропали, никто не знает. Намекни хоть, почему такие задержки?» «Да я не представляю, если честно», — развел руками. «Эх, жаль, конечно», — вздохнул трактирщик. «Пить, что будешь?» «А что есть? Интересно посмотреть местное меню. Всегда любил подобные забегаловки. Тут частенько попадается вкусная еда из свежего парного мяса, напитки из местных продуктов. И не прогадал, меню тут и правда интересное». Морс из брусники, морс из клюквы, облепихи, вишни, каких-то ещё лесных ягод. По компотам примерно тот же состав. На выбор — более 20 видов безалкогольных напитков и 4 сорта пива. «А вот с вином беда. Его нам не привозили, как ты знаешь, уже полгода. Давно всё выпили». В ответ я махнул рукой. «О каком вине может идти речь, когда тут столько всего вкусного?» «Давай, пожалуй, всё». Улыбнулся ему, а тот на секунду опешил. «Ну, по кувшину каждого напитка. И мясо неси. Повкуснее и побольше». Тот не растерялся, и уже совсем скоро мне выделили отдельный столик. Ну как отдельный. За него сразу сели несколько местных лесорубов и просто болтали между собой о своём деревенском. Ко мне не приставали, и еду воровать не пытались. Просто им было интересно посидеть с путником, вдруг чего ещё расскажу. «Слушай, а вы ягодами торгуете подозвал трактирщика, стоило мне распробовать морс. Вкус изумительный, но в настоящий экстаз я впал, проанализировав состав. Очень полезный напиток, и помимо ударных доз витаминов, да он нельзя насыщен маной. почему чего ими торговать?» — удивился тот. «Их же не покупают никто». «Странно». Задумался и ещё отпил из кружки, сразу же подлив из другого кувшина. Черничный, судя по цвету и запаху. «А что, ты хочешь купить? Мы много насобирать можем, если надо». «Возможно», — задумался на время. Во время разговоров сразу отмел мысль захватить это место. Люди здесь неплохие, и не хочется зря тревожить их тихую жизнь. Но теперь появилась пища для размышлений. «Ладно, сколько с меня?» — окинул заставленной едой и напитками стол. «Хватит», — кинул ему золотую монету, а тот отскочил от неё, словно шпаленный. «Золото!» — крикнул трактирщик. И каждый посетитель заведения подскочил со своего места. Все столпились вокруг монеты, оживлённо обсуждая её. "Откуда здесь золото?" с особым благоговением проговорил кто-то из толпы. "Целая монета?" "Это мне что, в качестве сдачи придётся от таверну отдать?" причитал трактильщик. "Так ты цену скажи!" возмутился я. "Мне откуда знать, сколько всё это стоит?" «Два медика, и это с чаевыми?» Трактирщик дрожащими руками поднял с пола монету и повертел её перед глазами. «Так она ещё и не из наших земель!» Следом он достал из кармана свёрток и, развернув несколько слоёв ткани, вытащил серебряк, показав его мне. «Вот здесь наш правитель изображён!» «Ну, какой-то усатый, самодовольный мужик. Да и отчеканено так себе. Но буду знать, что их правитель усатый мужик. Очень важная информация. На самом деле, мне эти люди понравились. Простые, без заскоков». И даже после того, как они узнали, что у меня есть золотая монета, а то и не одна, ни у кого и мысли не появилось попытаться меня ограбить. Курлык всё это время исследовал деревню, подслушал разговоры и караулил на случай опасности. И пусть обо мне сейчас говорил чуть ли не каждый житель посёлка, но они намёка на агрессию пернатый так и не нашёл. А раз так... «А давайте пивка всем!» — воскликнул я, и после секундной тишины таверна взорвалась радостными выкриками. Пирюшка получилась, что надо. Из подвала выкатили несколько бочек пива. На улице быстро сообразили длинные столы, способные вместить чуть ли не всю деревню. Также на столах появились жареные кабаны, и косули, какие-то салаты. Люди гуляли и веселились, каждый считал своим долгом подойти, и познакомиться и выразить мне свою благодарность. А я сидел, пил отличное пиво, ел вкуснейшее пропитанное маной мясо и внимательно слушал сплетни. Такое удовольствие обошлось мне всего в 10 серебряных монет. И, надо сказать, дома и еда выходит куда дороже. И совсем не так вкусно. А поздней ночью, когда даже самые стойки разошлись по домам, я быстро пробежался до портала. Там всё прекрасно, стоят часовые, и несколько пушек готовы в любой момент открыть по врагу плотный огонь. Но меня не пристрелили, что уже хорошо. «Передайте Виктории Черномору, что я ещё задержусь», — приказал часовым. «И ещё. дай телефон». Забрал у гвардейца средства связи и совершил пару звонков, раздав приказы и другим. «Да. К моему возвращению, чтобы было готово». На этом положил трубку, вернул телефон и отправился обратно в портал. Заночевать решил там, прямо в трактире. Благо, для этого были пустые номера, в один из которых меня и пустили совершенно бесплатно. Просто у меня не было настолько мелких денег. И не выгонять же меня на улицу. А утром снова вкусно поел. Добрые селяне специально для меня наловили фазанов, подстрелили молодого кабанчика, насобирали грибочков в лесу. А трактирщик приготовил всё это так, что я не мог остановиться, пока все мои тарелки не остались пусты. «Слушай, а ты точно не знаешь, когда будет караван?» Зал был совершенно пуст. Здешние завсегдатые сейчас пытались прийти в себя после попойки. Так что трактирщик подсел ко мне. «Просто очень плохо, что его нет». У нас заканчиваются целебные артефакты. Люди уже в обмозках ходят. Да и инструмент постепенно ломается. Скоро начнём делать каменные топоры, чтобы хоть как-то продолжать работу. Им действительно не хватает много чего. Здесь добывается лес, производится пиломатериалы и качественная резная мебель из магической древесины. Причём сорта дерева самые разные, от простых хвойных пород до самых экзотических, тех что прочнее металла. А вот инструмент, обувь, одежда, те же специи и соль — всё это поступает в деревню с караванами, что пусть и по грабительским ценам, но продают всё необходимое взамен, забирая готовую продукцию местного производства и лес. «Вот честно, не знаю, когда будет этот ваш караван», — развёл я руками. «Но у вас же тут портал открылся. В курсе?» «Что толк с него?» — махнул рукой тот. «Так у вас мужики крепкие». «Сходили бы и посмотрели, что на той стороне. Почему не попробовать? Вдруг что-то ценное найдёте?» Интересно было узнать получше, что это за люди. «Не, мы не войны. Тяжёлый труд — это про нас, а вот убивать людей, пусть из того мира...» вздохнул он. «Так кто знает. Может, за тем порталом что-то бесхозное. Вдруг железную шахту найдёте и можете ковать себе инструмент хоть сколько угодно, — не унимался я. «А ты к чему это спрашиваешь?» — прищурился трактирщик. — Да ничего, просто... Я же к вам как раз из портала пришёл. Пожал плечами и с невозмутимым видом продолжил дегустацию очередного компота из лесных ягод. — Эм... — завис мужчина. — Представляешь, мне послышалось, что ты сказал, будто пришёл к нам из портала. Он посмотрел на моё лицо, и смех тут же прервался. — То есть, не послышалось, да? — в ответ помотал головой и улыбнулся. — Ну, это же невозможно. «Вы не можете приходить в наш мир? Да ты не похож на людей, что там живут». «Не похож?» — удивился я. «А какие они, люди, по ту сторону портала? Ты хоть видел?» «Ну, сам не видел, но слышал много рассказов. Они там поголовные чудовища, только и знают, что убивать. Звери, не люди». «То же самое могу сказать и про вас», — пожал плечами. «Но какой в этом смысл? Все люди разные, что тут, что там». «Считаю, что я достаточно сильный, чтобы спокойно ходить меж мирами». «Это какую силой надо быть?» Закончить свой вопрос он не успел, так как над моей левой ладонью появился сгусток энергии крови, уменьшенный сложной закольцованной руной, а над правой ладонью родилась сфера жизни. Была бы третья рука, показал бы ему ещё один дар. И, кстати, с помощью этого удара я вполне могу отрастить третью руку, но делать этого, конечно, не буду». «Достаточно?» — улыбнулся, а тот резко повледнел. «Знает, что просто так два дара не получить». «Да, я понял», — вздохнул трактильщик. «Про свою силу и адекватность ты явно не соврал. А ведь ты мог перебить нас всех, а вместо этого закатил пирожку». Мужчина рассмеялся. не даже и местных девок не попортил. А караванщики эти каждый раз, как напьются, так ходят по домам. Ну это ладно». «Местные мужики у нас крепкие, девок в обиду никому не дадут». «Крепкие, да», — слегка погнул рука из сковороды, затем выпрямил её обратно. «А ты ведь уважаемый человек здесь, да?» «Есть немного. Глава деревни как-никак», — ухмыльнулся он. А увидев замешательство, на моём лице и вовсе захохотал. «Да, такое бывает. Днём я староста поселения, а ночью занимаюсь своим хобби». «Ты как таксист из нашего мира». Ночью они таксуют для души, а днём управляют миром. усмехнулся хоть мой собеседник ничего и не понял. «Так я к чему это спросил? Не хочешь наладить торговые отношения?» спайвал народ я не просто так. До ближайшей цивилизации две недели на повозке. Но это лишь небольшой городок, которым не достать всего необходимого. А вот до нормального населённого пункта отсюда ехать и ехать. Тогда как здесь отличнейшая древесина. А местные мастера знают своё дело и создают из неё прекрасную мебель. Настолько, что подобные товары аристократы из столицы будут отрывать с руками. Магическая древесина у нас очень ценится. Тем более, что производить товаров в этой деревне могут хоть сколько угодно. Каждый второй тут лесоруб, а каждый третий — резчик по дереву. Мало того, мне есть, что им предложить. Им не хватает простейших бытовых вещей и инструмента тогда как в технологическом мире этого добра навалом. Собственно, такие мысли я ему и озвучил, заставив задуматься. «Как-то очень уж складно всё звучит. Да и появился ты слишком вовремя, чтобы в это поверить», — почесал подбородок, торгтирщик. «Ну, если не шутишь, давай обсуждать». «Ой, да если не веришь, пойдём покажу», — поднялся из-за стола. Мужчина отправился вместе со мной. И уже совсем скоро мы брели по лесной чаще. «А что ты можешь предложить, если поточнее?» — не выдержал тишины мужчина. «Всё могу», — развёл руками. «А ты чего хочешь?» «Всё хочу», — хохотнул тот. «Ну, могу деньгами дать». На моё предложение староста деревни скривился. «Ну да, им здесь больше пригодятся наши рубли. Караваны давно не ходят и вряд ли прибудут в ближайшее время». По пути староста рассказал мне о проблемах поселения, О том, как далеко они от столицы и вообще от ближайшего города, даже путника тут не встретить, ведь дорога заканчивается на этой деревне, а дальше идти попросту некуда, разве что в болото. «Стоять!» — выкрикнул Стоилова нам повидеться из портала. На нас направилось два десятка стволов и несколько пушек. Даже танк выкатили, заметив чужака. «Это свой?» — показал на староцу. На самом деле я на это и рассчитывал, так что сразу повёл его в специальную комнату. Там нас уже ждал довольный собой Жора. Как-никак, а управился он как раз вовремя, и теперь стеллажи в комнате были забиты разнообразным добром. Топоры, лопаты, пилы, одежда, обувь. Много чего успел натащить бывший таксист, а у трактирщика теперь глаза разбегались при виде всего этого добра. «Металл-то какой!» — старостно внимательно смотрел топор. «Самый обычный, с деревянным топорищем». «Я такого и не видел раньше. Чистый и без примесей. Идеальный!» Он провёл пальцем по острию, погладил обух и скривился, взявшись за рукоять. «А вот топорища вытачил какой-то косорок недоразвитый имбецил. Как можно было так осквернить топор?» «Ручку и сами сделайте», — махнул рукой. «Дерево вас хватает. Тем более, что наше сотрудничество явно будет долгим». Не просто же так я закопал под порталом специальный артефакт. Пришлось немного пнуть Вилсона, чтобы сделал его побыстрее. Но зато теперь я могу открывать портал к деревне лесорубов по первому своему желанию. Так ещё и прямо во дворе замка, под защитой стен. Староста тем временем бегал от стеллажа к стеллажу и осыпал продукцию нашего мира целым градом комплиментов. Пила у нас острее, топоры, по крайней мере, металлическая часть, идеальны. А вот одежда, хоть она и в разы лучше их местной, не подойдёт. Первый воин, что зайдёт в деревню, сразу же начнёт задавать неудобные вопросы. И даже если специально сшить похожую на их одежду, материалы всё равно будут другими. «На гвозди! Посмотри, какие гвозди! Один к одному! Да не идеальны!» — окончательно потерял связь с реальностью староста. «И подковы!» «Не зря я его сюда привёл. Теперь мужчина уже явно под впечатлением». «Но я всё равно не понимаю, что мы можем тебе предложить», — грустно вздохнул он. «Что вообще может понадобиться человеку, у которого такие владения?» «Полено мне взят!» — проорал староста и рухнул на землю. А над нашими головами с рёвом пронёсся самолёт. Он развернулся в воздухе и плавно погрузился в ангар, тогда как мужчина пришёл в себя лишь через несколько минут. «Железный дракон!» «Это не дракон, а самолёт», — поправил я его, — но тот замотал головой. «Он железный? Железный. Летает? Полетает. А остальное меня не волнует». Сегодня у него явно насыщенный день. «Главное, что не кусается», — усмехнулся я. И вспомнил, как из трюма вылезал старик со своей Маргаритой и очень даже кусал врагов. Да уж, страшное зрелище. «Ладно, в обмен на все эти блага технологического мира я хочу лишь дерево. И вашу мебель», — развёл руками. «Очень много мебели и дерева». По моей улыбке, намерец понял, что под очень много я предполагаю столько, сколько они нарубить не в силах. Но отказываться уже было поздно. следующие два дня происходил ускоренный товаробмен. На территорию замка выносили брёвна, разобранную мебель, доски и брус. Но и это не всё. Также из портала потянулась верница охотников, что тащили гружённые повозки убитого зверья. Ягоды, грибы, всевозможные травы, хвойные веники для бань пропитанные магией молоко, тогда как им навстречу тянулась нескончаемая вереница гружённых повозок с инструментом, солью и специями, гвоздями и другим крепежом. Те же саморезы для иномирцев стали самой настоящей революцией в области строительства. На них они готовы молиться, как на что-то неизведанное и великое. «Это всё, конечно, прекрасно». Мы уселись с трактерщиком на лавку посреди леса и наблюдали за оживлённым движением у портала. «Жаль, что порталы долго не живут». «Насчёт этого не переживай. Этот проживёт столько, сколько надо», — усмехнулся я. «А ты готов к долгосрочному сотрудничеству?» Пфф, фыркнул он. «Ты ещё бы». «Тогда держи список», — протянул ему бумажку, о чём мужчина тут же побледнел, стоило ему вчитаться в первые строки. «Пять тысяч кабанов. Тридцать тысяч деревьев. Мебели и несколько вагонов. и всё понимаю. Но зачем столько мебели? На перепродажу?» — поинтересовался староста. «Ага, как же!» — помотал я головой. «Людям своим раздам. У меня четыре деревни. И ещё три в процессе строительства. Хочу, чтобы они могли нормально жить с комфортом». «Такую мебель и просто так раздавать?» Мужчина аж подскочил с лавки и схватился за голову. Благо волос не было. Так бы последний выщипал. «Я понимаю, почему он лысый». Вот был бы чуть помоложе, сам бы к тебе переехал жить. Выйдя из портала около замка, споткнулся о ножку стола. Ха! Первое, что сделал, когда мой источник пробудился в этом мире, усилил мизинцы. А иначе сейчас пришлось бы лечить перелом. Всегда ими собираю любую мебель. Но с опытом пришло понимание, что лучше один раз влить побольше энергии, усиление костей мизинцев, и потом просто забыть об этой проблеме. А тут действительно завалы. Мои люди попросту не успевают всё разгребать, тогда как Тимофей ходит среди всего этого, а в глазах горит истинное счастье. Маги камня гоняют юнца, заставляя его строить новые подземные холодильники и загоны для скота. Как-никак, а нам поставляют немало мяса, но при этом я дал охотникам из иного мира специальные парализующие наконечники. Пусть человека таким не обезвредить, но на животных они действуют прекрасно. Тыкнул таким в бок косули, и она будет спать пару часов. Вопрос только, а у местных дичь в лесах останется после такой охоты? Очень уж много они нам принесли. Да и ягоду ощипали, пожалуй, в радиусе 20 километров от деревни. Мяса теперь надолго хватит, а вот рыбы... Сразу вспомнил про Черепанова. За последнее время у меня стало куда больше людей, и их количество только растёт. Мои бойцы всё ещё летают в сторону Сервы-Дынска, иногда находят небольшие группы выживших. А то и вовсе отбивает их у иномирцев. Тогда как озёра с рыбой были рассчитаны на куда меньшее количество людей. И пусть рыба растёт с огромной скоростью, ведь озёра сплошь, напичканные специальными артефактами, грубо говоря, та же форель мечет икру раз в пару дней, а потом до вылупления малька проходит неделя. но ну, а дальше только успевай кормить. Сколько корма дашь? Столько они и сожрут, набрав в массе. Конечно, на артефакты приходится тратиться, но это того стоит. Люди довольны. Раньше они такой рыбы даже не пробовали, а теперь едят чуть ли не каждый день. Но на всех не хватает. Алло? Не смог сдержать улыбку. Николай, мне бы опять одолжение на некоторое количество рыбы. Перешёл я сразу к делу. Много? Слышу, как он напрягся. «Нет, ну что ты. Кстати, а не хочешь выпить?» «Понятно. Значит, очень много», — обречённо вздохнул граф. «Да хватит тебе. Приезжай, посидим, попьём пиво, поедим мясо. Как тебе мысль?» «Я на самом деле немного занят, но не могу пропустить события, когда мой дорогой друг сам зовёт меня пить», — сразу сдался Черепанов. «Жди, скоро буду». И правда, спустя час во двор влетел внедорожник, из задней двери показался граф Черепанов. замки ужинать слишком скучно, потому позвал его в беседку во дворе. Тем более в этой беседке есть на что посмотреть. Крыша выполнена в виде виноградных лос, листья как живые, сверху свистают мерцающие мерным светом гроздья. Саму крышу держат могучими плечами атланты, обитые змеями. А чего стоят лавки из магического дерева? Рунный мастер нанёс на них устойчивую вязь, А я закрепил её своей магией. Теперь дерево всегда будет тёплым и приятным». Мы уселись за стол, а Николай ещё долгое время вертел головой. С одной стороны на углях жарится молодой кабан, с другой — насаженная на вертел косуля, с третьей — какой-то крокодил. Ещё не пробовал, но трактирщик уверял, что вкуснее этого монстрика ничего нет. А с четвёртой стороны шесть бочек с пивом. Но вместо того, чтобы наброситься на еду, Николай схватился за голову. «Ты чего?» — сходил и налил две кружки пива, одну поставив пеленграфом. «Это сколько же тебе надо рыбы?» — с ужасом в глазах посмотрел он на меня, а я подтолкнул кружку поближе. «Ты пей, пей!» — улыбнулся и сделал глоток. Он всё же послушал меня, и глаза его чуть не вылезли из орбит. «И на мирное живое пиво!» В ответ я кивнул. «Ладно, ты явно умеешь». «А как ты понял, что пиво иномирное?» — уточнил у него, откинувшись на спинку лавки. «В смысле как?» «Оно так фонит магией, что у меня даже источник привстал».